И вот теперь выходило, что бывшая жена Маруська каким-то образом пытается встрять в его и без того тесный хоровод с двумя женщинами. Только ее тут еще не хватало. Шантажистка Хренова. Пятьсот тысяч, конечно, не огромные деньги, но а может разделить это неожиданно привалившее удовольствие по вызволению Майки с Инкой и денежки тоже заодно. Сколько и изботины. А что падион тоже не чужой обеим бабенциям. Майка точно с ним переспала, ходится такая размякчённая, разомлевшая и от него законного мужа спать уходит в Кирюхину комнату, будто в наказании за его измену. А сама-то какова? Чуть только жизнь прижала, тут же скок и к другому под подбочок. Точно. Пусть ка этот другой тоже расстарается. Еще неизвестно, кто за Маруськой стоит. вдвоем оно как-то полегче. Но сколько роман не набирал номер телефонов Заботина, и мобильный, и служебный, так до него и не дозвонился. Секретарша отвечала, что Николай Евгеньевич уехал по делам фирмы. Савельев чертыхнулся, сунул мобилу в карманы и отправился по своим делам. До завтрашнего утра обе женщины будут точно живы и здоровы а сколько он созвонится попозже